Саша Черный Цикл «Солдатские сказки» Рассказ «Штабс-капитанская сласть» Проживал в Полтавской губернии, в Роменском уезде, штабс-капитан Овчинников. Человек еще не старый, голосом целое поле покрывал. Чин не генеральский, служить бы ему дослужить. Однако ж пришлось ему в запас на покой податься, потому пил без всякой пропорции. Одну неделю он и командует, другую — водка им командует. В хутор свой, как в винный монастырь, забрался. Через полосицу монопольную бросил. Каждый день стал прикладываться. Русская водочка дешевая, огурцы свои, дела неспешные. Хочешь, умывайся, хочешь и так ходи. Утром в тужурку влезет, по зальцу походит. В одном углу столик с рябиновой, в другом с полынной. Так в прослойку и пил, а уж как очень со зла побуреет, подойдет к окну, да по стеклу зорю начнет выбивать, пока пальцы не вспухнут. Компании себе никакой, однако, не составил. Батюшка по соседству трезвенный оказался, даже отворачивался, когда мимо проезжал, потому на всех подоконниках у господина Овчинникова наливки так и играли. Прочие тоже опасались, штабс-капитан пил беглым маршем, Интервалы короткие, который гость отстанет, догонять должен, а не то коленом в мякоть. Поди и подавай рапорт румынскому королю. Сидит он как-то летом, один, скворца хромого пьяным хлебом кормит. А макнет в рюмку, да птички и поднесет. Все же веселее, будто и не один пьешь. Скворец у него крепкий оказался. Гусей пьяными вишнями споил, облопались, в одночасье подохли. Собака благородной масти, штопор по прозванию, сбежала. Каждый сбежит, не только благородный, ежели ему в глотку чистый спирт без закуски капать. Сидит это господин Овчинников, а время около полуночи было. Сам собой в зеркале чокается. «Будь здоров, сукин племянник! Покорнейше благодарю!» И рюмку себе на лоб. Вгонит ее внутро, будто карасином давится, а сам новую цедит. Уши зорю по стеклу не выбивал, пальцы набрякли. Только нацелился по двенадцатой, а может и по шешнадцатой пройтись. Глядь, из бутылки малиновая жилка ползет. Жилка за жилкой, сустав за суставом, все на свое место встали. Цельная погонь на край горлышка села. На штаб с капитана смотрит, хвостом в носу ковыряет. Как есть бесёнок, масть вот только неподходящая. Обнаковенно они в черноту ударяют — а спиртная нечисть зелень. Штабс-капитан ничего, не удивляется, даже обрадовался, не с мухами же тихий разговор вести. «Наконец, — говорит, — заявились, давно вас заждался. Почему ж ты, однако, малиновый?» Соскочил без поближе, на чернильницу сел, потягивается. «Потому, — отвечает, — форму у нас переменили. Которые по купечеству приставлены, по запойной, значит, части. Обмундирование у них действительно старое оставлено, зеленое. А какие к военным прикомандированы, особливо к запасным, те теперь малиновые». Понравилось штабс-капитану, что такое к военным внимания. Уз пожевал, рюмку об штанину вытер, наточил водки, гостю подвигает. «Пей, адъютант, экой ты мозгляк, однако». «Поди, водка из тебя так в чистом виде с исподу и вытечет!» «Не извольте беспокоиться! Не пьюсь!» «Ну, господин Овчинников, не таковский, чтоб в своем доме такие слова слышать!» «А я тебе приказываю, пей клоп малиновый! Не то туфли и по головизне тюкну, и кнуть не успеешь!» Без Бескопытца мух отогнал и дерзким голосом выражает. «Не пью! Пять раз вам повторять!» службы не понимаете, а еще военный. Ежели бы бесы, которые к пьяницам представлены сами пить стали, чтобы это было обиделся штабс капитан, пальцем с амбицией помахал: Обалдуй ты корявый, разницы не знаешь. Пьяницы это из нижних чинов, а из офицерского звания алкоголики Хоч алкоголик, хоть католик, мне без надобности, своего не упустим. «А ты при мне бессменна, что ли?» «Само собой. Когда спите, я отдыхаю. Не взвод же к вам представлять Жирно будет». «Давно при мне». «Как вы еще в подпрапорщиках состояли, с той самой поры?» «Скучно мне с вами, господин Овчинников. Не приведи черт». «Какого же хрена тебе от меня надо, чтобы я вокруг дома со шваброй промеж ползал?» «Зачем же? При вашем чине неподходяще». «Пьете вы скучно. Ни веселости, ни поступков». «При кузнеце я раньше болтался. Так тот хоть с фантазией был». «Напьется, я ему в глаза с потолка плюну, а он лестницу возьмет, да по ней задом наперед начнет лезть, пока в портках не запутается». «Свалится, из носа клюква течет, а сам песни поет. Собачка подтягивает. Интересно». Фукнул штабс-капитан. Рюмку отставил, усы сапожной щеткой расчесал, и говорит. «Дурак ты, серый, тебе повышение дали, ко мне назначили, а ты об кузнеце вспомнил. Плюнь-ка в меня, попробуй, я тебя гниду вместе с домом спалю». «Зачем же мне вас плевать-то? Тоже я разницу понимаю. А дом спалите, сами сгорите. Преждевременно это, потому разворот вашей судьбы еще не определился». «Какой такой мой разворот?» «Не могу знать. Это отводки до да от старших чертей зависит». «А ты-то сам из каких будешь? Какие еще там вас старшие?» «Как же. Примерно как у вас, военных. Сатана вроде полного генерала. Дьявла да обер-черти на манер полковников. Прочие черти, глядя по должности. Однако все на офицерских вакансиях состоят. Ну, а мы, легкие бесы, крупа, на посылках. Наш чин – головой оптын». Взъярепенился тут штабс-капитан, как индюк на лягушку. Как вскочит, как загремит, аж вьюшки задребезжали. «Так ты, шпингалет, стало быть, вроде Нижнего Чина? Да как же ты, глиста малиновая, при мне сидеть насмелился? Встать по форме копыта вместе!» И словами его натуральными покрыл вдоль и поперек до того круто, что стрепуха на кухне с перепугу стопчина свалилась. Однако бес не срабел. «Не то, чтоб встать!» Лёг на край стола, языком, будто жалом тонким поиграл, и господина Овчинникова с позиции так и срезал. «Первое дело, как вы есть в запасе, не извольте и фасониться. Где гром, там и молния, а вы, можно сказать, при одном голом громе остались. Второе дело, не я вам, а вы мне, хоть я и рядового звания, подчинены. Счастливо оставаться в вашем а ежели не сытно, дохлым тараканом закусите. Здорово на зубах хрустит». Да с этим напутствием под стол скользнул, будто уж в подполье. Крякнул хозяин, бутылку-матушку, чтобы обиду запить перевернул, а в бутылке одно лунное сияние, в сухом виде предмет бесполезный. Чуть вторая полночь сада сквозь окна глянула, без тут как тут, а уж овчинников испугался было, не обиделся ли нечистый алкогольная моль за вчерашнее. Вылез бес из бутылки, над лампой малиновой лапки посушил, спирт так болотным языком и вспыхнул. «Ну что ж», — спрашивает, — «опять филимоница будете, либо умственный разговор поведем честь-честью?» «Черт с тобой! Трезвый я б тебе морду хреном натер, а в натуральном своем виде не могу без разговора. Зовут-то тебя как?» «Имени еще у меня нету. Очередь не дошла». Который черт у нас черные святцы составляет Седьмой год болен лежит Ведьма ему запрыткий характер хвост с корнем вырвала А фамилия моя Овчинников Как Овчинников? Ах ты ж козел беспаспортный Да это ж моя прирожденная фамилия Так точно, вашей есть Не ворона, не улетит Мы завсегда по своим выпивающим для удобства фамилии носим А ежели вам обидно... «Буду я рапорта овчинниковым младшим подмахивать». «Рапорта подаёшь? А как же? Да вы не тревожьтесь, я честно. Вы вот счёт путаете, я рюмки лишние не прибавлю. Однако ж у вас послужной список подмог густо». «Что так? Животных спаиваете. Да и не я вас подбивал. Хоть и без, а до такой азиатчины не дошёл». Позавчера с невинной козе картофельную шелуху перцовкой вспрыснули. А у нее дитё. Нехорошо, сударь, поступаете. Лучше уж дохлых мух в табачке настаивать, да в гитару с ложечки лить. Отчин напротив пьяной одури развлекает. Нахмурился штабс-капитан. Засопел. Ишь ты, сволота! Еще и нотации читает. Губернантка безмордая. Видит без, что разговор в землю уходит а ему тоже скучно за зеркалом с пауком в прятки играть. Перевел он стрелку, невинным голосом выражается. «Извините, господин, давно я спросить вас собирался. Что это за круглая снасть на главном подоконнике у вас стоит?» Штабс-капитан мутным глазом окно обшарил, перегар проглотил и обстоятельно бесу отвечает. «Энто, друг, не снасть, а штабс-капитанская сласть!» Когда, стало быть, арбуз дойдет, в руках хрустит ты хвостик у него вялым стручком завьется, сейчас я дырочку в нем проколупаю и скрозь воронку спирта волью, сколько влезет. Дырочку воском залеплю, да глиной кругом арбуз густой обмажу. Недели три его на солнышке на окне выдержу, спирт всю медовую мякоть съест, сахар в себя впитает. А потом, душечка ты моя, глину я скрабу, пробочку восковую к черту, И сок, стало быть, сквозь чистый носок процежу. Так аромат по всей комнате и завьется. Деликатная вещь. Другая попадья хлебнет, так вся шиповником и зарозовеет. Однако ж я только на именины свои потребляю. Потому меня это дамское пойло не берет. Я, брат, теперь на перцовку с полынной окончательно перешел. Да и то слабо. Хочешь, на колючей проволоке настаивай заинтересовался без до чрезвычайности. Да как же он рукоделие и анто проморгал. Пристал, как денщик к мамке, скулит, умоляет. «Дай ему хоть с полчашечки штабс-капитанской сласти попробовать». И про устав свой забыл, до того губы зачесались. Ан-хозяин уперся, повеселел даже, глаза заиграли. и ржавчина, чистой водки не пьет, подай ему сладенькую». Сложил четыре шиша, Бесу поднёс и для уверенности восковой свечой глину на арбузе крест-накрест со всех сторон закапал, будто печать к денежному ящику приложил. «Расколупай теперь!» Гитарку взял, трень-брень, словно никакого беса и в глаза не видал. «Угобзился», — говорит бес, — «отчинно вас за угощение благодарим. Уж когда вы, господин, на тёплую фатеру в преисподнюю в особое отделение попадёте, угощу и я вас тогда. Будьте благонадёжны». Удивился штабс-капитан, даже тужурку застебнул: «А разве там для нас особое отделение есть?» «Как не быть. Ублаготворят вас по самые ушки». «Ну, тут уж хозяин взмолился. Расскажи да расскажи, какое там обзаведение. Само собой интересно, душа своя некупленная. Как ей там голубушке опохмеляться придется?» Однако и без язык узелком завязал. «Не скажу. Лучше, господина не мыльтесь. Присягу через вас не нарушу. Давно ли у вас арбуз на окне стоит?» «Недели две с гаком. Пади совсем настоялся. Да ты брось про арбуз -то. «Зачем бросать? Подымать некому. А вот ежели вы, господин, завтра о полночь печать с арбуза снимете, так и быть, ночь душу из вас в сонном естестве выну и на часок ее туда контрабандой доставлю». «Насчет Энтова присяги не принимал. По рукам, что ли?» «А сам на арбуз косится. Кишка в нем главное, насквозь видно. Так и играет». «По рукам!» — говорит штабс-капитан. «Погоди. Последнюю для храбрости пропущу». Минуты не прошло. Отвалился овчинников от бутылки. На пол сполз. Лампа погасла. Поковырялся бес около поднадзорного своего. В лапе что-то зажал. Вроде паутинки голубенькой, спиртом так от нее и шибануло. Вихрем на копытце закружился и скрозь пол угрём ушел. Только половицы заскрипели. Очухалась штабс-капитанская душа в алкогольном отделении, в самом пекле. Притулилась в угол, во все бестелесные глаза смотрят, В пору да в дыму её не видать. Народу прорва, словно блох в цыганской кибитке. Грешник тут один навстречу попался. Штопор калёный, в него ввинчен был по самую ручку. и Из пупка кончик торчал. «А что здесь?» – спрашивает Овчинников. «И военный отдел есть, либо все вперемешку?» «Ох, есть!» – говорит Грешник. «Новичок вы, надо полагать, сейчас с вами займутся!» Испужался Овчинников, руками замахал. «Да мне не к спеху, не извольте беспокоиться!» «А вы сами из каких будете?» «Акцизный чиновник. На земле в пьяном виде подрался. Пробочник в меня собутыльник и всадил. Вот теперь он во мне насквозь и пророс. Мочи моей нет. Плюньте на кончик. Остудите хоть малость. Слюнка у вас еще свежая». Плюнул овчинников. Зашипел штопор. Грешник пот со лба вытер. «Ох, спасибо!» «Ежели интересуетесь, пройдите вон туда за русскую печь. Там военных мучат. Дело по горло, черти с копыт сбились. Авось вас не скоро приметят». «А нижние чины, извините, отдельно или с офицерским составом вместе?» «Ох, не могу знать. Матросы, кажись, есть. А солдаты не очень-то прикладывались, в казарме не загуляешь. Однако ж не ручаюсь. Ох, ирод мой ко мне направляется, мочи мои нет». Так от него овчинников и прыснул. Обогнул русскую печь, видит, бильярды понаставлены. Черти за место шаров головы катают. «Эва! Признал! Вон подполковник Сидоров, капитан Кончаковский! Страсти-то какие! Оба в за прошлую масленицу в бильярдной скончались, напарить друг дружку перепевали. Дальше больше!» Из водки пруд налит, берега шкаликовые, голые моряки руками в лодках гребут, языками до водки дотягиваются. А она, матушка, от них так и уходит, так и отшатывается. Мука-то какая! За прудом в беседочке огромная бутыль стоит, ведер поди 100 вся как есть спиртом налита. А в спирту знакомые кавалеристы настаиваются, которые ротмистры, которые чином повыше. Одни совсем готовы, ручки-ножки макаронами пораспустили. Другие еще переворачиваются, пузыри пускают. Потупил штабс-капитан глаза, дух перевел. Слышит, музыка гремит. Черти на армейских разгуляях верхом едут, за плечами, за место винтовок, шпринцовки торчат. Шпорами раскаленными в бока грешников бьют, на дыбки подымают. Многих он тут признал... Даром, что без мундиров, в одних ремешках поперек брюха. С левой стороны покойный воинский начальник мухобоев у дела грызет. Пена так мылом на пол и валит. Во второй колонне командир нестроевой роты, который по весне в бане горчишным спиртом опился. Черт его по ушам сороковкой бьет, а он, задом, как кобыла на параде, так во все стороны и порскает. В хвост полковой адъютант востросаблен. Тоже, стало быть, скопустился. А уж на что пить был гораст. Бывало, в холодный самовар зубровки нальет, черешневый чубук опустит, да и сосет, как дитё. А теперь дослужился. Ведьма на нем козлозадая сидит, дуршлаком под брюхо взбадривает. Срам-то какой! Гремит музыка. Бесы на пригорке в пустые кости свистят, будто в гвардейские сопелки. Дьявол эскадронный команду подает. «Слезай!» «Жеребцам морды открыть! Шпринцовки на руку! Вали!» В раз черти, каждый своему грешнику, Внутру полный шприц водки вогнали. Только, значит, те проглотили, облизнуться не успели, А черти назад по команде всю водку и выкачали. Мука-то, мука-то какая! Бросился овчинников промеж чертовых ног, Чтобы, не дай бог, не нечистым на глаза не попасться. По темному коридорчику пробежал, Пол весь толченным бутылочным стеклом посыпан все подошвы как есть ободрал видит в две шеренги грешники стоят медную помпу качают под по голым спинам бежит черти сбоку похаживают кого шомполом поперек лопаток огреют кому копытом взад жару поддадут спрашивает штабс капитан про флангового для кого милый старайтесь куда спирта гоните Тот копоть с лица Шакенбардой вытер, с осторожностью объясняет, пока надсмотрщик рогатый на другом фланге бушевал. «Для себя, друг, стараемся. Мы все тут офицеры запаса, который по пьяному делу службу побросали. Раз в неделю спирт себе под котлы накачиваем. Военных чиновников на денатурате, а нас на чистом спирте кипятят. Кабы знать, за версту бы эту белую головку на земле обходил. Качай теперь до да кипи». «Только тебе и удовольствие!» Отошел штабс-капитан по стенке. Головка у него вспухла, коленки подламываются, от винного букета глаза фонарями вздуло. Вот стало быть, какая ему позиция предстоит, аль бы еще градусом крепче. За локоть его тут кто-то перехватил, так он квашней и осел. «Уже ли сейчас мучить начнут, законного срока не дождавшись?» Он глянул в бок, весь просиял, будто своего полка капельмейстера увидел. Бес это его малиновый за руку снизу тянет, подмигивает. Ну что ж, все обсмотрел. Так точно, отвечает штабс- капитан, сам руки по швам держит. покорнейше благодарим. «Тота, то ты подедумал финиками пряниками тут вас спиртаду и вкормить будут. А самого главного небось не видал, Затрясся овчинников, не знает, об чем речь, и без главного сыт. Подполковника интендантского не видал, который живой тварь вином спаивал? Посерел овчинников, будто пеплом ему личность натерли. — Никак нет, а разве за это особо полагается? — А вот ты полюбуйся. Видит штабс-капитан, сидит на карусели, на горячей терке, хлипкий припаянный старичок. А в середке, где механику крутят, скворцы, гуси, собачки, всякая пьяная живность. Как налегли они на железную ось, да как стало старичка встряхивать, да качать, да подбрасывать, да вокруг себя в двойной пропорции вертеть, хоть и не смотри. Мутит его, корежит, кишки к горлу подступают, а сблевать, между прочим, не может. Ну а зверьё, конечно, рада, верещит, лает, гогочит, передышку на малый миг сделают старичку на плешь монопольным сургучом покапают и еще пуще завертят. давится прямо подполковник до того ему тошно, а облегчиться нельзя. Закрыл тут штабс капитан личика руками на пол мешком опустился не выдержал значит потер ему малиновый без шершавым хвостом уши кое-как в чувстве и привел через руку перекинул, И потаенной шахтой наверх в Роменский уезд Полтавской губернии верхом на сквознячке так и вознесся. Сидит штабс-капитан у окна, хмурый как филин, кислое молоко хлебает. На столик с полынной глянет, так кадыкуй подкатит. Полночь пробила слышит он, шуршит за зеркалом, сухой бессмертник качается, малиновое мурло на свет выползает. «Здравствуйте, господин! Молочком закусывайте!» «Пшел вон тухлоглазый! Я сегодня трезвый! Как кокну тебя под стаканником, слизи от тебя не останется! Зеркало вот только жалко!» Удивился бес. Голос действительно натуральный. Будто и другой, кто разговаривает. Подбородок чисто побрит, рубаха свежая, пуговицы на тужурке, которые у удавленниками висели, все крепкой ниткой подтянуты. Чудеса! «А как же, говорит, — говорит, — насчет штабс-капитанской сласти? Я свое сполнил, а вы про подстаканник намекаете. Некоторые благородные слово свое держат». Встал штабс-капитан. Расписки не давал, анчейсь в трубу не сунешь. С арбуза печати сбил, глину обломал, на стол поставил. Сам отвернулся. Прыгнул бес на арбуз, верхом сел, да как припадет, и процеживать не стал». — Ох, да чего, дяденька, скусно Зазы-зы! До середки дошел. Пошли вам, черт, доброго здоровья! Ушками шевелит, хвость, кто в кольцо завьет, то стрелкой выпрямит. Хрюкает, ножками сучит. Дорвался Игнашка до сладкой брашки. Отвалился, обмяк, из малинового кирпичным стал. Повернулся к штабс-капитану, сам баланс на арбузе еле держит. — А ты что ж? «Вали! Я с твоей сласти добрый стал. Пей в мою голову, считать не буду, потому я нынче сам в алкоголиках состою. Клюква-бабашка сбирала порашка, на базар носила, чертенят кормила». Снял господин овчинников, слово не сказавши, со стены вишневый чубук. Окно распахнул, подошел сзади к бесу, да как дунет в него из чубука, так он, сквозная плесень, во тьму и вылетел, будто и не гостил». С той поры сгинул. Мужички только сказывали, будто у пьяных, которые из монополии по хатам расползались, стали сороковки из карманов пропадать. Да в лесу кто то мокрым голосом по ночам песни выл, осенний ветер перекрикивал. Человек не человек, пес не пес, такой пронзительности отродясь никто и не слыхивал. А штабс-капитан окончательно на молоко перешел». Даже хромого скворца, который по старой памяти в руку клювом долбил, пьяного хлеба требовал, от этого занятия отучил. Спасибо малиновому бесу. Батюшка мимо проезжал, головой покрутил. На окнах у господина Овчинникова, за место наливок, бумажные анделы на нитках карсовались. Случай в Роменском уезде – необнаковенный. Однако ж, как и допрежь того, гости Овчинниковский хутор полным карьером объезжали. Постный чай да кислое молоко. Уж лучше катки в дождь подъехать, До да небесной жидкости в чистом виде напиться. 1933 год. Читал константина Огневой.